На свадьбах он еще никогда не бывал, и потому не мог сказать, чем эти торжества волшебников отличаются от тех, что устраивают маглы. Однако был совершенно уверен, что ни свадебного торта, увенчанного двумя действующими моделями фениксов, которые взлетают, когда его начинают резать, ни плывущих в толпе по воздуху бутылок шампанского у маглов не увидишь. Вечер переходил в ночь, и под навес начали залетать мотыльки, кружившие вокруг плававших в воздухе золотистых фонариков. А веселье становилось все более буйным. Фред и Джордж давно уже удалились в темноту с двумя кузинами Флёр. Чарли, Хагрид и какой-то коренастый чародей в лиловой круглой шляпе, с загнутыми кверху полями, распевали в углу песню «О до герой». Углубившись в толпу, чтобы избавиться от бьяного дядюшки Рона, Этот господин, похоже, никак не мог сообразить, сын ему Гарри или не сын, он заметил одиноко сидевшего за столом старого волшебника. Ореол белых волос вокруг головы, придававших ему сходство с состарившимся одуванчиком, прикрывало сверху траченная молью феска. В нем ощущалось что-то смутно знакомое. И, пошарив в памяти, Гарри вдруг сообразил, что это Элфиас Дош, член Ордена Феникса и автор некролога Дамблдора. Гарри подошел к нему. Вы позвольте мне присесть. Конечно, конечно, ответил Дош. Голос у него был высокий и слегка хрипловатый. Гарри наклонился к волшебнику. Мистер Дош, я Гарри Поттер. Дош ахнул. мой дорогой мальчик. Артур сказал мне, что вы здесь в одном обличии, я так рад, так польщён. И Дош, трепеща волнения и удовольствия, налил Гарри бокал шампанского. — Я собирался написать вам, — зашептал он. — После того, как Дамблдору... Такое потрясение. Уверен, для вас тоже... Маленькие глазки Дожа наполнились слезами. — Я читал, некролог, который вы написали для ежедневного пророка, — сказал Гарри. — Не думал, что вы так хорошо знали профессора Дамблдора. — Не лучше, чем другие... — ответил Дош, промокая салфеткой глаза. — Конечно, я знал его дольше всех, если не считать Аберфорта, но Аберфорта почему-то никто в счет не берет. — Кстати, о ежедневном пророке. Не знаю, видели ли вы, мистер Дош... — О, прошу дорогой мальчик, называйте меня просто Элфиасом. — Не знаю, Элфиас. Видели ли вы, посвященное Дамблдору, интервью с Ритой Скиттер? Лицо даже залила гневная краска. — О, да, Гарри видел. Эта женщина, вернее сказать, стервятница, буквально извела меня просьбами побеседовать с ней. К стыду ему должен признаться, что я ей в конце концов нагрубил, обозвал пронырливой пятнистой форелью, ну что породило, как вы, возможно, знаете, клеветнические утверждения касательно поразившего меня умственного расстройства. — Так вот, — продолжил Гарри, — В интервью Рита Скиттер намекнул что в молодости профессор Дамблдор увлекался темными искусствами. — Не верьте ни единому слову! — мгновенно ответил Дош. — Ни единому, Гарри! Не позволяйте замарать вашу память об Альбусе Дамблдоре! Гарри всматривался в серьезное огорченное лицо Дожа и ощущал скорее разочарование, чем уверенность. Неужели Дош полагает, что все так легко? — что можно просто предпочесть ничему не верить. Неужели он не понимает, что Гарри нужна уверенность, точное знание? Возможно, Дождь догадался, что чувствует Гарри, потому что заговорил быстро и озабоченно. — Гарри, Рита Скиттер ужасная... — их прервало визгливое кудахтанье. — Рита Скиттер? Обожаю ее, читаю все, что она пишет. Подняв глаза, Гарри и Дош обнаружили стоящую у их столика тетушку Мюриэль с покачивающимся на шляпе плюмажем и бокалом шампанского в руке. — Вы знаете, она ведь книгу про Дамблдора написала. — Ну, здравствуйте, Мюриэль, — сказал Дош. — Да, мы как раз беседовали. — Эй вы, давайте сюда ваш стул, мне сто семь лет. Еще один рыжий кузен Уизли испуганно вскочил, И тетушка Мюриэль с завидной силой развернув его стул к себе уселась между дожем и гарри еще раз здравствуйте бари и как вас там сказала она гарри ну так что вы тут говорили пар реите скитер элфиос вам известно что она написала биографию дамбалдора жду не дождусь не забудь бы только заказать ее у флоури шиблца услышав это, дож посерьезнел и помрачнел а между тем тетшка мюриэль осушила свой бокал и щелкнула костлявыми пальцами проходившему мимо официанту, требуя замены. Затем она от души глотнула шампанского, рыгнула и произнесла. — Ну, что вы надулись, как пара лягушечек-чучел? Прежде чем Альбус стал уважаемым, достопочтенным и прочая чушь, о нем ходили очень интересные слухи, злобные измышления. — Плохо осведомленных людей, — сказал Дош, покраснев как редиска. — Это вы так говорите, Элфиас, — фыркнула тетушка Мириэль. — Я заметила, как деликатно вы обошли в вашем некрологе все острые углы. — Я сожалею, что у вас создалось такое впечатление, — с еще большей холодностью произнес Дош. — О, всем известно, что вы преклонялись перед Дамблдором. Смею сказать, даже если выяснится, что он-то и прикончил свою сестрицу Сквиба, вы все равно будете считать его святым. — Ну, Риэль! — вскричал Дош.